Глава 31. Люциан Драгон. «Классно выглядишь», — сказала София и поправила ему значок на ласкане пальто. Пальто — зимний формат одежды военного факультета, обязательный атрибут на построении перед праздником. Им даже на балу полагалось присутствовать исключительно в мундире, правда, только на зимнем. Остальные балы в академии или любые другие, где бы то ни было еще, допускали появление в гражданском. Но только не этот. Таковы правила. Правила, которое он так ненавидел когда-то. Впрочем, когда-то Люциан даже представить не мог, что будет дружить с девчонкой. «Дружить? Да еще с кем?» Тем не менее, драконовая и правда очень сильно изменилась. Ну, или он недостаточно хорошо её знал. Потому что оценить девчонку по поступкам с расстояния, как показала практика, не лучший вариант. Когда-то он также ошибся насчёт Ларо. И сейчас впервые за долгое время задумался о том, а не ошибся ли в тот день, когда вышел из кабинета Эстре. Они Катия с компанией уверяли, что она хотела устроить ему веселую жизнь, но Ларо, похоже, вообще ни до кого не было дела. Она часами пропадала у себя в комнате с Ярдом, и хотя Люциан обещал себе за ней не следить, он видел их, когда приходил к Софии. Их комнаты располагались слишком близко, поэтому и видел. Поэтому и только поэтому. Ни почему больше. «О чём задумался?» — улыбнулась София. «О построении. Никому из его девчонок, по большому счёту, не было дела до того, что он думает, да даже из его друзей. Девчонок в основном интересовало то, что он думает о них и о продолжении отношений, а друзей — преимущественно то, чем они займутся на той или иной вечеринке». Ему и самому было мало дела до окружающих, если уж говорить откровенно. В том числе и о том, почему Ларо не сказала ему о тёмной магии сразу. «К построениям ты точно готов», — сказала София. «Что насчёт бала?» «Когда это я не был готов к балам Драконова». «Я имею в виду Ларо и то, что она будет с Альгором». А вот это оказалось неожиданно. Тема Ларо была для них под запретом, в точности так же, как и тема Сезара. С того дня, как они случайно обнаружили в комнате Софии следящее заклинание, которое его братец умудрился поставить, Лозантир его знает когда. Уж точно после того, как они договаривались о дружбе, потому что иначе ставить его было бы незачем. София пришла в такую ярость, что только чудом не воспламенилось от своей магии, Алюциан предложил ей устроить показательное представление, чтобы Сезар услышал то, что хочет услышать. В итоге они целый вечер изображали предающихся страсти на полную громкость, после чего прослушивающее заклинание исчезло. Так же, как сам Сезар окончательно исчез с горизонта в Софии и, по слухам, на зимнем балу должен был появиться со своей Женевьев. А Ларо с Альгором. После этой новости о говорили больше, чем о них с Софией, потому что это был мавитон. Даже несмотря на то, что Ленор Ларо официально являлась женщиной Валентайна, магистр и адептка, как пара на балу, ну, это было очень скандально. Честно говоря, даже более скандально, чем Ларо, невеста принца на балу перед началом занятий. Вот только Ларо и Альгору было на это плевать. А значит, и ему будет на это плевать. То есть не будет, а уже. Плевать ему на них. «Более чем», — отрезал он, после чего внимательнее присмотрелся к Софии. «А ты?» Раньше он бы даже до такого не додумался — спрашивать. Но теперь просто не мог не спросить, потому что Софии предстояло впервые увидеть будущую жену Сезара. Она особо не посвящала его в тонкости их краткосрочного романа, но нужно было быть абсолютно слепым и бесчувственным, чтобы не видеть, как её зацепило тогда, несколько месяцев назад. Оставалось только понять — Торчит сейчас этот крючок в её сердце или уже расплавился? «Мне всё равно», — сказала она, передернув плечами, — «если ты про Женевьев?» «Тебе всё равно пришлось бы встретиться с ней на приёме у отца». София пожала плечами. «Я знаю». Попыталась отвернуться, но Люциан её перехватил и развернул лицом к себе. «Эй! Мы договорились. Друзья. А друзья помогают друг другу. Последний месяц, я думаю, что тебя подменили», — попыталась отшутиться Драконова, но тут же стала серьёзной. «Спасибо». «Да не за что. Я на построение. Ты придёшь?» Почему-то для него это было важно. «Разумеется!» — возмутилась Драконова, причём так искренне, что он невольно улыбнулся. — Как ты вообще мог подумать, что я не приду на тебя посмотреть? Девчонки предпочитают примерять наряды и прихорашиваться перед балом, в ванной там полежать. — Значит, тебе попадались неправильные девчонки? — фыркнула она. — Нет, я тоже всё это люблю, но между часом в ванной... и первыми построениями друга я выберу второе. Так что давай, мне еще надо собраться, чтобы не примерзнуть к стене». «Платье покажешь?» — усмехнулся Люциан. «О нем вся Академия говорит, а я его еще даже не видел». «Увидишь на балу?» — Драконова уперлась руками ему в спину. «Все, Драгон, давай!» Не заставляй меня думать, что я стала для тебя кем-то большим, чем друг, а то я сейчас подумаю. — хмыкнул он. — Надейся, Драконова, надейся. Надежда, она вообще жизнь продлевает. София стукнула его кулаком в плечо, правда, легко, рассмеялась. Он же повернулся и вышел из комнаты, оставив её собираться. а ещё почему-то не меньше других, думая о том, как Драконова будет выглядеть в своём сногсшибательном платье и каким оно вообще будет. Лена. На построение я не пошла. Эта традиция, когда адепты военного факультета выходят на марш на центральной площади Академии, была введена здесь с самого первого года. Мне же было достаточно и того, что я периодически проходила мимо, когда у них шли учения. Зимний вариант формы — пальто поверх мундира, брюки и сапоги — Люциану на удивление шёл. А я шла мимо и, к счастью, в то время думала исключительно о том, что мне надо спасти Соню. Спасение Сони осталось в прошлом, Люциан тоже. Дни, когда мы с Ярдом засиживались допоздна, над заклинанием тоже в прошлом. В настоящем я, кажется, на полном серьёзе стала женщиной Валентайна Альгора. Но то есть, не стала, потому что, чтобы стать женщиной, полагалось ещё одно вполне очевидное действие, а к этому я была не готова. Я вообще ко многому оказалась не готова после того внезапного поцелуя в кабинете, поэтому попросила Валентайна дать мне время. Он, как ни странно, очень легко на это согласился. Правда, на балу мы должны были появиться вместе. Я возражать не стала. Глупо было бы возражать после всего, что было. Правда сказала, что платье выберу сама. Равно, как и украшение, и всё остальное. С Ярдом мы так и не помирились. «Ну, то есть как?» Он вроде сказал, что всё в порядке, На деле же мы теперь чаще молчали, чем говорили, а все разговоры, которые я пыталась завести, в том числе, когда я рассказала ему правду о том, что Соню спасти не получится, очень быстро затухали. Да, к нам вообще не приближалась. Везде ходила с Джиа, а, заметив нас, быстро разворачивалась и уходила. Если поведение Ярда можно было объяснить уязвленным мужским самолюбием... в случае Даны я вообще не понимала, в чем дело. Очевидно же, что между нами ничего нет. Это не очевидно было только для слепого. Мне кажется, даже Люциан уже это понял, потому что перестал цеплять Ярда давным-давно. А может, ему стало без разницы из-за их активного романа с Драконовой. Как бы там ни было, в последние дни перед балом я заползла в свою ракушку Мирна ходила на занятия, а после занятий к себе, где делала уроки. Занятия по тёмной магии мы с Валентайном пока тоже отменили, да, после бала. Как раз потому, что мне нужно было время. В итоге мой день представлял собой донельзя да скучное расписание: завтрак, занятие, обед, занятия, уроки, ужин, отбой. Ладно. Было кое-что ещё. Я училась танцевать. Местные танцы мне были совершенно незнакомы, поэтому Валентайн организовал мне учителя, который появлялся где-то между уроками и ужином, и вытряхивал из меня остатки мыслей про то, что Соню спасти не получится. Времени до балла оставалось не так уж и много, поэтому занятия получались весьма интенсивными, насыщенными и напряженными. Самое сложное, в отличие от наших земных танцев, здесь состояло в том, чтобы запомнить порядок движений. Потому что если в нем потеряться, это могло выглядеть так, что ты от партнера отмахиваешься, а не позволяешь себя вести. Мой день начинался с того, что я открывала глаза, а заканчивался тем, что я падала лицом в подушку и тут же проваливалась в сон. К моему величайшему счастью мне удалось договориться с девушкой, которая создавала мой образ для знакомства с Ферганом. Вообще-то, у них всё было забито в зиму, а особенно перед грядущими балами и приёмами, но она взяла себе пару деньков выходных. «Творчество не терпит напряжённого графика», — сообщила Имона, когда мы с ней разговаривали. «Но тебя я возьму отдельно, Ленор». ты меня вдохновляешь». Оказывается, образ невеста принца имел небывалый успех у них в салоне, и куча девушек просили сделать им так же «пожалуйста», в результате чего Имона стала еще более востребованным мастером, и очередь к ней была такая, что хоть стой, хоть падай. Мне же банально повезло, что она посчитала меня своей музой, и с лёгкостью согласилась создать мне образ для зимнего бала. Изначально я не хотела заморачиваться, но потом поняла, что хочу быть красивой. Хочу быть невероятно красивой. Уж точно красивее, чем Драконова, вокруг которой наверняка будут плясать десятки мастеров. На этот раз и с помощниками приехали ко мне прямо в академию. Ну как приехали — Пришли через персональный портал, благо я могла себе это позволить на остатки денег магии от Хитара. На ее переход сюда, обратно и на создание моего образа все и ушло. Учитывая даже выплаты за последние месяцы, все подчистую. В ноль. Разумеется, у меня оставался еще собственный резерв, который очень активно развивался, но его я пока не трогала. Равно, как и то, что мне перевел Валентайн. Пока я не научилась тонко чувствовать грань, сколько магии можно отложить, а сколько расходовать, к своему ресурсу я решила не притрагиваться. Что же касается Валентайнова, то я не собиралась притрагиваться к нему вообще. Сама не знаю почему. Мне это казалось диким, стрёмным и неправильным. Даже несмотря на статус, его женщина. Может, дело было в том, что я хотела быть кем-то большим, чем просто женщиной Валентайна Альгора, а может, в чем-то еще. Но факт оставался фактом. Последние запасы магии от Хитара ушли и Моне, а я смотрела на себя в зеркало и не могла от него отлипнуть. На этот раз мастер не стала убирать мои волосы наверх, она заплела их в невероятно роскошную объемную косу, которая оформила мою голову на затылке, а после пустила через плечо. Чтобы создать такую красоту, ей пришлось использовать еще и комплекс заклинания зелья для ускоренного роста волос, потому что моей изначальной длины не хватило. В итоге мои волосы стали даже ниже талии, а коса получилась просто невероятная. Обрамляли лицо пышные укороченные пряди, а вся прическа закреплялась магическим порошком, и чем-то там еще я не вникала, чтобы сохраниться надолго. Даже если я мокнусь головой в сугроб, ей ничего не будет. Прическе. Насчет головы вопрос. И хотя я смутно представляла себе ситуацию, в которой мне придется макаться в сугроб во время бала, такой вот магический бонус — нерушимой прически, не мог не радовать. Магические бонусы меня к слову в последнее время радовали все больше: например, самоподстраивающиеся по ноге туфли, или платье, которое я купила из дорогой ткани, Аанттелиана, нечто среднее между шелком и атласом, разглаживалось само. Его не надо было отпаривать и уж тем более переживать, что что-то там примнётся, пока я буду в него заворачиваться, или, если куда-нибудь, неосторожно сяду. Драгоценности, кстати, мне даже покупать не пришлось. Их мне выдал хитар, со словами, что они принадлежали моей матери. Колье, серьги, брошь и тройное перехлёсте браслетов с адонитами, фиолетовыми камнями, похожими на александрит из нашего мира, под которые я и подбирала себе платье. Лавандовая, переливающаяся на свету, струящаяся с пышной юбкой и плотным корсетом, полоски пластин-вставок которого чем-то напоминали о перепончатых мощных крыльях драконов. Впрочем, в этом мире всё чем-то напоминало драконов или о драконах, поэтому я уже привыкла. Как назовём этот образ? По лицу имоны становилось понятно, что я её действительно вдохновляю, а ещё, что ей самой безумно нравится то, что получилось. «Женщина-архимага?» Я покосилась на лежавшие на моей кровати браслеты. Валентайн сказал, что я могу их снимать ненадолго. На такие вечера, например, тоже, когда он будет рядом со мной. «Браслеты мне совершенно точно не понадобятся», не говоря уже о том, что моя принадлежность будет вполне очевидна. Посмотрела на них и перевела взгляд на драгоценности, украшения Эви и Ларо. «Лучше дочь заговорщиков». «Ого!» — Эмона наклонила голову. «Провокационно». «Решать всё равно тебе», — хмыкнула я. «Мне нравится», — она кивнула. Пусть будет так. Чудесно. Имона с помощниками успели собраться как раз до прихода Валентайна. Они только-только отбыли, когда появился он. Появился прямиком из портала в моей комнате, привычно в чёрном, освежённом только классической белой рубашкой. Завершал образ чёрный галстук и зачесанные назад длинные волосы, привычно чуть вьющиеся на концах. Я смотрела на себя в зеркало в полный рост, поэтому и заметила, как он появился из клубящейся черной воронки особенного портала, разрыва, созданного темной магией. Валентайн шагнул ко мне. Его руки легли мне на плечи, а в потемневших глазах мелькнуло серебро, отразившее его магию. «Ты прекрасна, Лена», — хрипло произнес он. Наверное, именно в этот момент я отчётливо осознала, что мы идём на зимний бал Академии как пара. Это осознание выбило меня из колеи настолько, что я готова была развернуться и в лучших традициях, передумавшей невестой в мелодрамах и сериалах, выдать «я не готова». Спасло только понимание, что я не в мелодраме, не в сериале, а в другом мире. Но ещё то, что я самую малость не невеста, а он самую малость не звал меня замуж. Он тёмный дракон, а я его женщина. Вот этим можно и ограничиться. И вообще, Лена, выдыхаем, выдыхаем. Там ползала ждёт, что ты облажаешься. Прольёшь на себя какой-нибудь Дарнарскар, Или прольёшь этот Дарнарскар на него, а ещё отдавишь кому-нибудь ногу в танце. Так что спокойствие, спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон. Банку варенья мне. Стресс заесть. К счастью, из-за стресса во мне напрочь отключилось смущение. И я совершенно беззастенчиво выдала «благодарю». Валентайн улыбнулся. А я возблагодарила всех, включая этого лозантира, что сейчас мои мысли не сверкают перед моим спутником неоновой вывеской. Вот было бы позорище. «Пойдем?» Он предложил мне руку, и я положила пальцы на сгиб его локтя. Вот не знала бы, что я в стрессе, ни за что не поверила бы. Вся такая красивая, пальцы не дрожат, Даже сердце колотится ровно. «Ровно же?» Глубоко вздохнула. «Пойдём порталом?» «К чему торопиться? Время у нас ещё есть. Прогуляемся немного». «Немного?» — уточнила я. Корпус, где устраивали праздники, стоял особняком. Идти до него было не то чтобы долго, минут двадцать 30 со всеми переходами, лестницами, в том числе и по улице. Валентайн времени зря не терял. Пара слов, и надо мной заклубилась лёгкая дымка, заклинание обогрева, которое тут же растаяло. Теперь она окутывала меня невидимым щитом, подстраиваясь под температуру моего тела и окружающей среды. Образно говоря, если бы я сейчас макнулась в сугроб, дался мне этот сугроб, всё равно чувствовала бы себя, как на пляже в Майами. — Почему ты не хочешь идти порталом? — А почему ты не пользуешься моей магией, Лена? Я остановилась и выразительно посмотрела на него. — Это такой способ уйти от ответа? — Нет. Это такой способ выяснить то, что меня интересует уже несколько месяцев. Но раньше наши с тобой отношения были далеки от откровенности. Сейчас же я готов тебя выслушать. Я поперхнулась и закашлялась. Готов он меня выслушать. При этом, как ни в чём не бывало, идёт в сторону двери, увлекая меня за собой. Бац, и мы уже в коридоре. Хотя нет. Бац, это когда из-за поворота появляется Люциан. вышагивающей комнате драконовой. «Что-то не так, Лена?» — обманчиво спокойно интересуется Валентайн. «Да нет, всё так. Мы просто расходимся, даже не взглянув друг на друга. Я слышу шаги за спиной. Стук в дверь. Слышу, как она открывается, но в этот момент мы уже поворачиваем, коридор остаётся в прошлом, и следующий, а вот тот поворот — это уже на центральную лестницу. Комната, которую мне выдали благодаря Валентайну, очень выгодно расположена. Центральная лестница совсем рядом, а ведь именно от неё мгновенные ответвления рукавов и точек порталов, чтобы сократить адептам путь до столовых, до той или иной аудитории и так далее. Сегодня, правда, точек порталов нет. а сама лестница, в приглушенном свете парящих под потолком магических шаров, кажется мистической. Она широченная, массивная, такие же массивные каменные перила справа и слева, а по ступенькам можно идти в десятером, взявшись за руки. Мы с Валентайном спускаемся вместе с другими парочками. На зимний бал принято приходить со своим спутником. Если спутника нет, тогда можно приходить одному — но приходить одному, если тебя пригласили, и вы идёте вместе. Дурной тон. Такие традиции. Поэтому лестница пестрит именно парами. Парни преимущественно в тёмном, девушки в платьях оттенков зимы. Это тоже такой своеобразный дресс-код. Зимний праздник, зимний бал, наряды холодных тонов. Даже световые магические шары сегодня холодные. А над самой лестницей кружатся падающие из них снежинки, создавая зимнюю атмосферу, чтоб уж наверняка. А то вдруг кто-то забыл, что сегодня за вечер. Девушки натыкаются на меня взглядами и отворачиваются. Кто-то с откровенной завистью, кто-то вздёргивает нос, кто-то презрительно морщится. Я как-то не обращала внимания на это во время учёбы. Или же мне было не до того? А может быть, моё появление с Валентайном ещё сильнее акцентирует внимание на том, кто такой он и кто такая я рядом с ним. Как ни странно, именно эти взгляды придают мне решимости. Я в ответ беззастенчиво рассматриваю их. Платье и правда все как одно — холодных оттенков. Сталь или платина, замерзшая глубокая бирюза, темно-синяя, фиолетовая, холодный розовый. Исключение — желтый. Цвет-свет окон в зимние вечера и тот оттенок синего, которым полыхают значки адептов военного факультета. Платье таких цветов имеют право надевать только их спутницы — И это символ того, что девушка готова стать правой рукой, поддержкой, а впоследствии невестой и женой военного. Мы доходим до середины лестницы, где она разбрасывает рукава вправо и влево. Здесь же, рядом с монументальными колоннами, вокруг которых эти рукава и закручиваются, парят те самые допустимые теплые световые шарики, вокруг них тоже искрятся падающие снежинки». За поворотом в самом низу рукава снова соединяются, словно смыкаются руки. Соединенные ступеньки лестницы, как ладони, по которым мы спускаемся в празднично украшенный холл. Над нами в высоте парит раскрывший над миром крылья золотой дракон. Знак того, что да ранее под защитой светлых. Под этим же драконом сияет портал, у которого уже собралась очередь. Он ведёт как раз в корпус, где скоро начнётся бал. И когда мы огибаем его и выходим на улицу, идём по заснеженным ступеням, я с интересом смотрю на свои туфли. Заклинание обогрева заклинанием обогрева, но как быть засыпающимся в туфли снегом? Так вот, выясняется, что никак. Он просто не засыпается, словно отталкивается от невидимого барьера. Укутанный сугробами парк тоже кажется волшебным. Дорожки искрятся от рассыпающих свет фонарей. Это не тот парк, через который я бегала в магистрериум к Валентайну. Тот с другой стороны. А этот как раз ведет к корпусу, невысокому, больше напоминающему загородное поместье какого-то графа из викторианской Англии, где проходят балы и все прочие праздники. Его даже видно издалека. Там светятся окна. Ты так и не сказал, почему решил прогуляться. Вспоминаю о том, на чём мы остановились. Хм. Валентайн кажется погружённым в свои мысли, но отвечает мгновенно. Я уже думал, не спросишь. В его голосе слегка хрустит лёд. Но для него это обычная история, я уже привыкла. Поэтому предпочитаю внимательно посмотреть на него. Спрашиваю. Хотел побыть подольше с тобой наедине, Лена. Что же тут непонятного? Мы идём сквозь анфиладу, прикрытых шапочками снега кустов и деревьев, и мне вдруг приходит в голову, что если здесь погасить фонари, получится лабиринт. такой же, как в замке Люциана, то есть его отца. Мгновенно сбрасываю на вождение, хмурюсь. Что вообще за ассоциации? Там настоящий лабиринт, здесь парк и дорожки. Ты хотел знать, почему я не беру твои деньги, то есть твою магию? Валентайн кивает. Потому что я не привыкла жить за чей-то счет. Я привыкла обеспечивать себя сама. — А ты обеспечиваешь себя сама, Лена? — Что? — возмущённо смотрю на него. — Разумеется! — Это обеспечение твоего опекуна. Это законное обеспечение, которое мне полагается. — Которое ты точно так же берёшь у другого мужчины. — Ну, знаете ли... Я думаю, что это тебя не касается. А я думаю, что ты просто маленькая ханжа. Я даже рот открываю от такого заявления. А можно мне мокнуть головой в сугроб не себя, а кого-нибудь другого? Не буду показывать пальцем. Правда, тут же отбрасываю эту мысль. Попытка мокнуть головой в сугроб Валентайна — В лучшем случае будет достойно истории самый идиотский поступок года, в худшем — премии Дарвина. Ну или какие у них тут есть аналоги, если они есть. Поэтому я закрываю рот и предпочитаю двигаться в заданном направлении, то есть туда, где бал. Если мы умудрились сцепиться, даже не переступив порог бальной залы, Я не представляю, во что превратится наш вечер. Зависит от нас, Лена. Только от нас. Хватит читать мои мысли. Иногда полезно делиться чем-то своим. Не находишь? Я поворачиваюсь к нему, резко убрав руку с его локтя. Нет, в сугроб не макну, но... Слепить снежок и от души запыльнуть в ласкан пиджака — самое то. Ни с чем не сравнимый кайф. Правда, стоит мне об этом подумать, снежком прилетает в ответ в меня, аккурат в пятую точку. Я рывком прячусь за дерево, благодаря всех, кого только можно, что на мне пыли пули снегонепроницаемое заклинание, а прическа защищена еще и магией имоны. Тем не менее, снежок под зад — Я почувствовала очень хорошо. «Что?» — раздается насмешливая Валентайна с тропинки. «Отступаешь? Так быстро?» «Я не отступаю. Я продумываю стратегию наступления». «Пшшшш!» — и рядом со мной раскрывается черный портал. Я отпрыгиваю в сторону и, все-таки запутавшись в платье, валюсь в сугроб, зацепившись за Валентайна. «А этот, вместо того, чтобы меня удержать, падает следом!» Падает и нависает сверху. «Это нечестно!» — рычу я, указывая на искорки от портала. Никто и не говорил, что всегда и все будет честно. Прежде чем я успеваю подумать, что же не так с сугробами, Он уже наклоняется и целует меня. Так что кружится голова, а сугроб, кажется, начинает плавиться, как будто мы раскаляем воздух. Снег под нами и правда оплавляется, и я даже вижу, как он складывается ледяными тающими корками, а потом понимаю, в чем дело. Стоящий на дорожке Люциан смотрит на меня так, что от золота в его глазах меркнут даже фонари. не говоря уже о том что снег мгновенно отступает под натиском светлой магии я бы натурально оказалась в глубокой луже если бы не реакция валентайна поднявшись в одно мгновение он так же быстро поднял меня и шагнул вперед к люцину